Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку Цемлянского. — Кушайте, вашество, извините только, пожалуйста, у себя там вы привыкли к деликатности, а у нас так просто. дас начал контр-адмирал после продолжительного молчания. — В старину люди всегда жили просто и были довольны. —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 А вот у нас с вами, молодой человек, нет шутишь, у нас с вами есть над чем задуматься. Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное э -э недоумение. Например, барсовые квантом на фок и грот». Что это значит? Это значит, что некоторые приставлены для закрепления брамселей. Должны непременно находиться в это время на Марсах, иначе надо командовать салинговой квантом. тот уж другой смысл. Тонкость, что твоя математика. А вот, ежели идучи полным ветром, дай бог память, на брамселей бомбрамселей, Тут марсовые, которые назначены для отдачи марселей и бомбрамселей, что есть дух убегут с марсов на салинги и бомбсалинги. Потом, дай в их память, расходятся по реям и раскрепляют означенные паруса. А в это время, понимаете, в это самое время люди, которые внизу, становятся на брам и бомбрамшкоты, фалы и брасы. «За здоровье достоуважаемых гостей!» — провозгласил жених. «Да-с!» — перебил контр-адмирал, поднимаясь и чокаясь. «Мало ли разных команд!» «Да вот хоть бы эту взять, дай бог память!» «Брам и брам шкоты тянуть! Фалы поднимай!» «Хорошо-с!» «Но что это значит и какой здесь смысл?» «Очень просто! Тянут, знаете ли, брам...» и бомбрам-шкоты и поднимают фалы все вдруг. Причем уравнивают бомбрам-шкоты и бомбрамфалы при подъеме, а в это время, глядя по надобности, потравливают брасы сих парусов, а когда уж стало быть шкоты натянуты и фалы все до места подняты, то брам и бомбрам-брасы вытягиваются, и реи бросопится соответственно направлению ветра